Восьмое. Постоянный капитал в обоих подразделениях. Затруднение заключается не в анализе стоимости самого общественного продукта. Оно возникает при сопоставлении составных частей стоимости общественного продукта с его вечными составными частями. Постоянная, лишь снова появляющаяся часть стоимости равна стоимости той части общественного продукта, которая состоит из средств производства. Она воплощается в этой части общественного продукта. Вновь созданная в течение года стоимость равна стоимости той части продукта, которая состоит из предметов потребления. Она воплощается в этой части общественного продукта. Но если оставить в стороне исключения, которые здесь не имеют значения, то средства производства и предметы потребления – представляют собой совершенно различные виды товаров, продукты совершенно различной натуральной или потребительной формы, следовательно, продукты совершенно различных конкретных видов труда. Труд, применяющий машины для производства жизненных средств, совершенно отличен от труда, производящего машины. Кажется, будто весь годовой совокупный рабочий день затрачен на производство предметов потребления – в которых не появляется вновь никакой постоянной части стоимости, так как они разлагаются лишь на переменную капитальную стоимость плюс прибавочная стоимость. С другой стороны, постоянная капитальная стоимость снова появляется в виде продуктов, совершенно отличных от предметов потребления, в виде средств производства. Между тем, кажется, будто на производство этих новых продуктов не затрачено ни малейшей доли общественного рабочего дня. Напротив, кажется, будто весь этот рабочий день состоит лишь из таких видов труда, результатом которых являются не средства производства, а предметы потребления. Тайна уже раскрыта. Вновь созданная годовым трудом стоимость равна стоимости продукта подразделения 2 – всей стоимости вновь произведенных предметов потребления. Произведенная за это время в подразделении 1 новая стоимость, равная сумме произведенных в нем переменной капитальной стоимости и прибавочной стоимости, равна постоянной капитальной стоимости подразделения 2, снова появляющейся в виде предметов потребления, произведенных в этом подразделении. Следовательно, они могут быть обменены одна на другую могут и натура возместить одна другую. Поэтому вся стоимость предметов потребления, произведенных в подразделении 2 равна сумме вновь произведенной стоимости подразделений 1 и 2. С другой стороны, вся стоимость средств производства 1 равна сумме постоянной капитальной стоимости, снова появляющейся в форме средств производства 1 и в форме предметов потребления 2 следовательно, равна сумме постоянной капитальной стоимости, снова появляющейся во всем продукте общества. Вся эта стоимость в сумме равна стоимостному выражению двух совокупных рабочих дней. Итак, трудность при анализе всего общественного годового продукта Возникает потому, что постоянная часть стоимости представлена в средствах производства, в продуктах совсем иного рода, чем присоединенная к этой постоянной части стоимости новая стоимость, которая представлена в предметах потребления. Это выглядит так, как будто две трети потребленной массы продуктов, если рассматривать их со стороны стоимости, снова имеются в новой форме, появляются как новый продукт хотя общество не затратило никакого труда на его производство. С отдельным капиталом этого не происходит. Каждый индивидуальный капиталист применяет определенный конкретный вид труда, который превращает соответствующие этому труду средства производства в какой-нибудь известный продукт. Продукт индивидуального капитала, то есть любой части общественного капитала, самостоятельно функционирующий, наделенный собственной жизнью, может иметь какую угодно натуральную форму. Единственное условие состоит в том, чтобы он действительно имел потребительную форму, потребительную стоимость, которая наложила бы на него печать члена товарного мира, способного к обращению. При этом совершенно безразличным и случайным является то обстоятельство, Может ли он, как средство производства, снова войти в тот самый процесс производства, из которого вышел как продукт? Следовательно, обладает ли та часть стоимости этого продукта, в которой представлена постоянная часть капитала, такой натуральной формой, в которой она фактически может снова функционировать в качестве постоянного капитала? Если этого нет то указанная часть стоимости продукта посредством продажи и купли вновь превращается в форму вечных элементов производства этого продукта, а постоянный капитал при посредстве такого обмена воспроизводится в той натуральной форме, в которой он может функционировать как таковой. Иначе обстоит дело с продуктом всего общественного капитала. Все вечные элементы воспроизводства должны в своей натуральной форме составлять части самого этого продукта. Потребленная постоянная часть капитала может быть возмещена при посредстве всего производства лишь при том условии, если вся снова появляющаяся в годовом продукте постоянная часть капитала появляется в натуральной форме новых средств производства, которые действительно могут функционировать как постоянный капитал. Поэтому, поскольку предполагается простое воспроизводство, стоимость той части продукта, которая состоит из средств производства, должна быть равна постоянной части стоимости общественного капитала. Далее, если рассматривать дело с индивидуальной точки зрения, то посредством вновь присоединяемого труда капиталист производит лишь свой переменный капитал плюс прибавочную стоимость, входящие в общую стоимость его продукта. Между тем, как постоянная часть стоимости переносится на продукт благодаря конкретному характеру вновь присоединяемого труда. Если рассматривать дело с точки зрения всего общества, то та часть общественного рабочего дня, которая производит средства производства, следовательно, присоединяет к ним новую стоимость и переносит на них стоимость средств производства, потребленных при их производстве – то эта часть общественного рабочего дня не производит ничего иного, кроме нового постоянного капитала, предназначенного возместить как в подразделении 1, так и в подразделении 2 постоянный капитал, потребленный в форме старых средств производства. Эта часть общественного рабочего дня производит только продукт, предназначенный для производительного потребления. Следовательно, вся стоимость этого продукта представляет собой стоимость, которая может вновь функционировать только как постоянный капитал, на которую можно вновь купить только постоянный капитал в его натуральной форме, и которая, следовательно, если рассматривать дело с точки зрения всего общества, не разлагается ни на переменный капитал, ни на прибавочную стоимость. С другой стороны, та часть общественного рабочего дня, которая производит предметы потребления – ничего не производит для возмещения постоянного общественного капитала. Она производит лишь продукты, которые в своей натуральной форме предназначены для того, чтобы реализовать в них стоимость переменного капитала и прибавочную стоимость подразделений 1 и 2. Рассматривая вопрос с точки зрения всего общества, следовательно, рассматривая весь общественный продукт, который включает как элементы воспроизводства общественного капитала, так и элементы индивидуального потребления, не следует впадать в манеру, заимствованную прудоном у буржуазной политической экономии и смотреть на дело таким образом, как будто общество с капиталистическим способом производства, взятое н блок то есть в целом, утрачивает этот свой специфический исторический экономический характер. Напротив. В таком случае приходится иметь дело с совокупным капиталистом. Весь капитал общества представляется как бы акционерным капиталом всей совокупности отдельных капиталистов. И такое акционерное общество имеет то общее со многими другими акционерными обществами, что каждый знает, что он вложил, но не знает, что он получит обратно.